Третье. Утром после скудного завтрака я сел за стол полной решимости и отчаяния. Новгородский сюжет был исчерпан. Я никак не мог понять, зачем вообще он возник в моем воображении. За окном, приваленным снегом, стоял сухой жасмин, отдельные ветки торчали, как бамбуковые удилища. Окно создавало раму, переплетенные ветки деревьев были усеяны пушистым снегом. Мне даже померещилось, что в комнате сильно запахло свежей хвой. Глаз выделил три, две, нет, четыре сосны, маленькую и большую, елки, клен, какие-то фруктовые деревца. За ними глухой стеной дачный лес. На плите в кухне прихожей шумел газ, отсекая холодный воздух от входной двери. В трубах булькал кипяток. Вообще-то я собрался записать свои путешествия Но что-то мешало, уводило в сторону. Возникали знакомые лица, заселяли комнату. Я волен был выбрать любого. Наконец решился, протянул руку. Вместе мы растворились в накуренном воздухе. Отправились блуждать по бумаге. Но не блуждалась, никак не блуждалась. Тогда я скомкал черновик и отправился звонить в Москву. В санатории имени Ленина бесплатный телефон – меня, да и других пускают к аппарату из сострадания. Сыльные по путевке больные пенсионеры из области населяют большой дом с портретами вождей. Люди ходят по пустынному холу, шаркая ногами в дешевой обуви, отражаются в больших зеркалах, выставленных в массивные резные рамы. Их заказали народному умельцу в прошлые времена, когда у санатория имелись деньги. Вдруг я услышал слово «коробище», выбивающиеся из всей речи, словно перед тем, как вывернуть наизнанку, его сладострастно и долго лупили деревянным валиком. Пожилой, за 60, бодрящийся, пока пенс с инженерной бородкой, в тяжелых, с начесом тренировочных штанах, разношенных ботинках, прощай молодость, и сереньком дешевом пиджачке спортивного типа. Он так и сказал жене по телефону. Да, отдыхаю, посещаю разные процедуры, массаж. Отжираюсь, главное, что регулярное кормление. Шаломыжничаю по аллейкам. Их разметают. тут еще порядок держится. Нет, один тут. В 66-м, в Хабаровском крае. Не помню его. Конец разговора я не слушал, сраженный дурацким словом. Отзвонив, он вышел на улицу. Я проводил его изучающим взглядом. Шел этот человек, немного наклоняясь вперед, сосредоточенно и свирепо глядел из-под очков. Такие лица бывают у людей вовсе не злых, но чем-то глубоко уязвленных. «Отставной», — решил я. Он громко, без повода матерился и казался очень одиноким среди пестро наряженных бывших продавщиц и работников районного звена. Гулял без компании, шаломышничал. Москва не отвечала. Я не знал, как убить время. Дежурная добрейшая тетя Маруся на мой кивок принялась сходу сетовать на мизерную пенсию и вдруг с придыханием спросила, сколько стоит сотовый телефон. Полторы тысячи долларов с установкой. На ее лице замер священный испуг. Весь в снегу спал гипсовый Ленин, крашенной серебрянкой. Пестрые плакаты-агитки фиксировали права, даруемые Конституцией гражданам СССР. А ведь не отказался бы я от сотового, знай, звонил бы прямо с дачи. А главное, не пришлось бы в пятницу гнать в Москву, ждать звонка Олафа ирлен Койзера, немецкого издателя из Зуркампа. Но нет... Впереди старик в драповом пальто. Такое носил зимой отец. Мокрой рукой он вожделенно оглаживает снежную статую. Королева восседает на перевернутой мусорной урне. Нога закинута на ногу, локти жеманно отведены. Бедра, мощные ягодицы, грудь маленькая, налитая соски торчком. Даже вылепили простоватое лицо». Скульптор отступил на шаг, прищурился, закинул голову, поправив сбившуюся на глаза андатровую шапку, оценил творение, затем опять приступил к поглаживанию. Зализывал, бесстрашно опускал белую ладонь в ведро с водой, вел по линиям тело. Творца согревало воображение. Мимо, ни на кого не обращая внимания, но все подмечая, прошеломыжничал кособрюхий инженер. Со второго этажа неслась лихая музыка, танцы. Ноги, плясавших, раскачивали большое здание. Топот был слышен на улице. Здешнее большинство, непривередливое и сердечное, спасалось от одиночества, сбившись в стаю. «Пошли, что ли? Согрею!» — бросил снежной девке. Она вульгарно улыбнулась, встала со своей урны. «Тебя как хоть зовут?» «Виолетта». «Вот и отлично». Отставной пигмалион бежал за нами, Лепетал что-то несуразно романтическое. Деваха вдруг резко повернулась и выдала матерную трель. С ближайших елок печально осыпался снег. Творец сел в сугроб и закрыл лицо руками.